Юджин выскочил на тротуар с размокшей земли двора. Он остановил разносчика. — Как тебя зовут, парень? — сказал он. — Тайсон Смазерс, — сказал мальчик, повернув к нему шотландско-ирландское лицо, полное жизни и энергии. — Меня зовут Джин Гант. Ты слышал обо мне? — Да, — сказал Тайсон Смазерс. — Слыхал. У вас был номер семь.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 «Ты прав, Тайсон, — сказал Юджин, — но оно все равно будет». Тайсон с Мазерс взял деньги, озадаченной веснущатой ухмылкой. Затем он пошел дальше по улице, швыряя газеты. Клены были тонкие, сухие, их гниющие листья покрывали землю. Но деревья еще не совсем лишились листьев. Листья дрожали мелкой дрожью. Какие-то птицы защепитали на деревьях.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 И Джин, эта старина Джин, она тихонько рассмеялась, похлопывая его по руке, комично щуря на него свои мутные, дымчатые глаза и покачиваясь пьяным достоинством. Листья, засохшие листья подрагивали, дрожали мелкой дрожью. Был октябрь, листья подрагивали. «Они выгнали толстушку, Джин, — сказала она. — Они больше не пускают ее в дом». Они выгнали ее, потому что ей нравился старина Бен. Бен, Бен, старина Бен. Она тихонько покачивалась, рассеянно собирая с мыслями. «Старина Бен!» «Как старина Бен, Джин?» — сказала она просительно. «Толстушка хочет знать». «Мне очень жаль», — миссис Перд начал люк. Ветер гнул ветки, засохшие листья подрагивали. «Бен умер!»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 «А помнишь, — начал Люк, — как он остриг сиротку тети Пег Марка? Он надел ему на голову ночной горшок, чтобы стричь ровнее, заряжал Юрген, Будя улицу диким смехом. Они шли хохоча, здороваясь редкими ранними прохожими, преувеличенно почтительно, весело посмеиваясь над миром в братском союзе.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 их бычий смех муручанием разнесся по закусочной собрав лоб складками люк заикался над меню жареный цыпленок по мариленски бормотал он по мариленски повторил он с сделанным удивлением разве это неприлестно жеманно спросил он оглядываясь по сторонам мне дайте бифштекс не больше чем недельной давности сказал юджин хорошо прожаренный а также топор и мясорубку «А зачем мясорубку, сынок?» — сказал Коукер. «Для мясного пирога», — ответил Юджин. «Мне того же», — сказал Люк, — «и пару чашек мокко не хуже, чем дома, у мамы». Он ошалел, оглянулся на Юджина и разразился громкими «уах, уах, уах», ты его под ребра. «Где вы сейчас служите, Люк?» — сказал Гарри Тагман, вытаскивая нос из кружки с кофе.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 А потом опять занялся своей газетой. Братья вышли из закусочной направились домой среди утреннего оживления. Сознание Юджина продолжало возиться с пустяками. На улицах слышалось морозное потрескивание, грохот жизни, хищное дребезжание колес, скрип ставен, перламутровое небо приобретало холодный розоватый оттенок. На площади вожатые стояли среди своих трамваев, громко болтая в клубах пара.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 После этого ни за что. «Это только суеверие», — сказала Элиза. «Меня бы это ничуть не испугало». Братья проспали тяжелым сном до полудня. После этого они пошли коню Хайнсу. Он сидел удобно задрав ноги на письменный стол в своей маленькой темной конторе, пропавшей папоротниками, ладаном и старыми гвоздиками. Когда они вошли...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 Из его усталого горла доносилось слабое бульканье. голова томно перекатывалась по полу, слезы текли по распухшему лицу. — Что с тобой? Ты с ума сошел? — сказал моряк, расплываясь в улыбке. Кунь Хайнс сочувственно нагнулся и помог мальчику подняться на ноги. — Это нервное напряжение, — многозначительно сказал он моряку. — У бедняги истерика.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 со своим здравомыслием, со своим сумасшествием, со своим юмором, со своим суеверием, со своей скоредностью и со своей щедростью, со своим фанатическим идеализмом и своим несгибаемым материализмом. Они были здесь, отдавая запахом земли Парнаса, этот странный клан, воссоединявшийся лишь на свадьбах и похоронах, всегда верный себе, неразделимый.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 Конь Хайнс торжественно нагнулся, захрустел крахмальной рубашкой, чтобы бросить свою горсть земли в могилу, прах, праху. Он покачнулся и упал бы, если бы не Гилберт Ган не поддержал его. Он был на веселе. Я воскресение и жизнь. Хелен плакала не переставая, хрипло и горько. Верующему в меня. Рыдания женщин перешли в визг.